В отношении бензина это название не прижилось. Однако, когда молекулу бензина соединяют с другими молекулами, то бензиновая часть нового соединения называется фениловая группа. Так что Лоран наполовину выиграл. Более того, соединение, в котором к бензиновой молекуле присоединена гидроксильная группа, молекулу которая образуют атомы водорода и кислорода, называется фенол. В данном случае «ол» в конце слова вполне оправдана, поскольку фенол может быть отнесен к спиртам. Бром. Не многие химические вещества получили свое название по их запаху. По крайней мере, их гораздо меньше тех, что были названы по цвету и внешнему виду. Однако есть и несколько таких известных случаев. В 1824 году молодой французский химик Жером Балар изучал кристаллы, выделенные из соляного раствора на основе солончака. Он обратил внимание на то, что если в раствор добавить некоторые химические вещества, он приобретает коричневатый оттенок. Внимательно изучив раствор, он обнаружил новый элемент, который при нормальной температуре представляет собой жидкость. Этот элемент был темно-красного цвета и имел сильный запах, который напоминал запах хлора или йода, но был еще сильнее. Балар предложил назвать его «мюрит» от латинского «мурия», что означает «соляной раствор» и «соленая вода». Но это название не прижилось. Из-за своего запаха новый элемент получил название «бром» от греческого «бромос», что означает «вонь», «зловоние». Следует отметить, что многие химические элементы имеют гораздо более сильный и неприятный запах, чем бром. Поэтому мне всегда казалась несправедливой такая придирчивость именно к этому бедному элементу. Рассмотрим другой подобный случай. В 1839 году немецкий химик Кристиан Шонбейн открыл газ, являвшийся разновидностью кислорода. Если в молекуле обычного кислорода содержатся два атома кислорода, то в молекуле этого газа их содержалось три. Новый газ обладал запахом, слегка напоминавшим слабый запах брома, поэтому Шон Бейн назвал его «озон», от греческого «озейн», что означает «пахнуть». Есть еще один случай подобного рода, произошедший до вышеупомянутых открытий. В 1803 году английский химик Смитсон Теннант, работая с неочищенной платиной, обнаружил, что после растворения платины в кислотной смеси оставался черный металлический порошок. Изучив его, Теннант обнаружил два новых элемента. Один из них образовывал соединение с кислородом и даже в небольшом количестве издавал сильный запах, напоминающий запах хлора. Поэтому ученый назвал этот элемент «осмий» от греческого «осме», что означает «запах». В. Вакцинация. До начала XIX века оспа была распространенной и страшной болезнью. Она либо убивала, как было с французским королем Луи XV, либо зачастую уродовала лица тех, кто ее перенес и остался жив, оставляя на них оспины как это произошло с Джорджем Вашингтоном. Люди, перенесшие оспу и оставшиеся в живых, второй раз ей уже не болели. У них вырабатывалась защита против нее. Более того, в XVIII веке было сделано предположение, что человек, заразившийся телячей оспой и затем выздоровевший, приобретал защиту не только от повторного заболевания телячей оспой, но и гораздо более опасной обычной оспой. Поэтому, наверное, в романтических комедиях XVIII века молочницы изображаются такими красивыми и очаровательными. Переболев в детстве телячьей оспой, они надежно защитили свои милые лички от поползновений обычной оспы. В 1796 году шотландский врач Эдуард Дженнер проверил это экспериментально, введя мальчику препарат, содержащий материал, взятый Дженнером из оспины на одной Руке издоильщиц, болевшей телячьей оспой. Проведя серию подобных экспериментов, он установил фактически, что у людей, инфицированных телячьей оспой, ее также называют коровьей оспой, вырабатывается защита против обычной оспы. Официальным названием телячьей оспы является вакцина от латинского вакка корова препарат, содержащий извлеченный из. Оспенный материал называется вакцина, а преднамеренное занесение человеку инфекции в профилактических целях, то есть для предотвращения болезни, называется вакцинацией.